Глава 41: Анжелика. «Мы тут еще долго», — нудит над ухом Филипп. «Можешь подождать меня в кафе», — советую я. «Мы, кстати, там и планировали с тобой встретиться». «Да, через полчаса. Но я-то приехал пораньше, спешил к тебе, соскучился. А ты теперь меня игнорируешь». Жалоба Филиппа заставляет меня улыбнуться. Ему я, естественно, не признаюсь, но я рада, что он приехал пораньше. Пусть даже он и ворчит, у него все равно удивительный дар поднимать настроение. После поездки в приют я все еще не могу успокоиться. Накатывает такая беспомощность. Я самонадеянно решила, что правда могу помочь. А что в итоге? Толку с того, что встретилась с претендентом на земле приюта. Он чётко дал понять, что не откажется от намерений, и вопрос в его пользу практически решен. Надеяться на то, что городские власти вмешаются, бессмысленно. Слишком лакомый кусок, чтобы думать о том, что будет дальше с животными. Я привезла корм, пообщалась с волонтерами, попыталась поддержать морально Лиду. А на душе была такая тоска, что хоть плач. Хотелось забиться в угол, как граф и чтобы никто не трогал. Я долго крутилась возле его вольера, давала ему еду, воду, а он смотрел на меня с какой-то глухой обреченностью, как будто понимал, что все это не просто суета, а на самом деле никакого просвета не будет. «Лида, не отчаивайся», — говорила я, уезжая. «Может, еще что-то изменится». Она кивала, повторяла за мной. «Может быть. И, как я, в это ни грамма не верила». «Что мы делаем в этом унылом отделе?» Снова слышу голос Филиппа. «Ты видела, что рядом бутик с женским бельем. Может, лучше туда? Мне кажется, для мужчины это гораздо важнее, чем какого цвета у его женщины щеки. «Я выбираю не пудру, а помаду. А нового белья у меня столько, что скоро развалится шкаф. Филипп закатывает глаза и тяжко вздыхает. «Подсказка. Его не надо хранить. Его надо надевать и дефилировать перед мужем. Вторая подсказка. Муж у тебя тоже есть». «Пробовала. Мне кажется, мой муж присыщен таким дефиле. Теперь воспринимает мои прогулки по дому в белье, как показ мод, и смотрит чисто как зритель». Так, погоди, кажется, я нашла. Я кручу в руках помаду, пробую ее на ладони и удовлетворенно улыбаюсь. Насыщенный красный. Обычно я предпочитаю тона мягче, нейтральней. Но больше не хочу ждать, когда переберу все комплекты с бельем. Один выстрел не работает. Попробую сразу два: белье и помада. Ну, окрасится! красится то зачем сейчас?» — удивляется Филипп. «Мы же в кафе собираемся». «И я снова подсказываю. Мы там собираемся есть». Все правильно, но я не могу удержаться. Не терпится посмотреть на свое отражение». «Ну?» «Это что, цвет вялой моркови?» «Чем-то и правда похоже», — соглашаюсь я. «При Алексе только этого не говори». У него особое отношение к овощам. На всякий случай я беру еще два других тона. Снова бросаю взгляд в зеркальце и прям чувствую, что моя симпатия к овощам тоже стремительно тает. Ладно, пойдет. Все равно не мне на это смотреть. Странно, правда, что Алексу нравится эта вульгарщина. Цвет какой-то из далекого прошлого моей бабушки. Может, и в белье у него... Тогда специфический вкус. И нужно было не изгаляться с новинками и кружевами, а прикупить панталоны в цветочек с грустными рюшами. «Так, нам кофе, сок, воду. Все это как можно скорее», — говорит Филипп официанту, когда мы садимся за столик в кафе. «А после мы спокойно посмотрим меню». «Пока только воду. Вношу поправки в заказ». И чтобы прекратить спор в зародыши, беру салфетку и стираю помаду. «Только воду», — приободрившись, повторяет Филипп и утыкается в меню. «Ну а теперь давай в подробностях. Что там у вас происходит?» «Вдаваться в подробности мне как раз особо не хочется. Поэтому я прохожусь по верхам, рассказываю, что у нас все прекрасно, просто Алекс настолько загружен работой, что дома теряет концентрацию внимания». Я сменила удобные штаны на пенюары, а он этого даже не замечает. Вообще, я стараюсь все это выдать на позитивной ноте и с удивлением ловлю себя на том, что мой голос звучит несколько обиженно. Ну, просто за неделю такого игнора можно и правда упасть слегка духом. Я так стараюсь, а он... И вчера ждала его. Думала, ну ладно, на то, что я вскрыла новый комплект белья, я не особо рассчитывала. «Надеялась, что хоть посидим, посмотрим вместе футбол, а ему оказалось интересней с друзьями». «Довела мужика». выдает Филипп вместо сочувствия». «Эти твои хочу, не хочу. У нас брак фиктивный, а внимания на меня не обращаешь. Ах, не сейчас, я не в этом наряде, и помада не та. Вот подожди еще недельку или две, пока я найду нужный оттенок». Я бы тебя уже или бросил, или спился. Так, мотать нервы. Ну, или перешел к решительной и жесткой осаде, чтобы уже без единого шанса на отступление. Например, стянул с ноги желтый носок? Он притворяется, что не понимает, о чем я, но обвинительную речь обрывает. Делает заказ за двоих, видя, что я даже не заглядывала в меню. — Мне нужно было время подумать, — признаюсь я. — Понять. «Осознать?» «Ничего, разберемся. К Алексу просто нужен особый подход. Да, был ход попроще, но я его упустила». «Нет, Анж, ты его завалила, а теперь разгребаешь. Я помню твои штаны, по ним давно плачет какой-нибудь бомж. И будь уверена, твой воронов на них посягал не с целью прогуляться до мусорного бака». Он у тебя филантропией не страдает. Почему же? Он иногда подкармливает Ириску. Это холодный расчет. Он помнит, как ты забыла закрыть клетку, и крыса вцепилась лапами ему в шею. Вот и подкармливает ее на случай очередного побега, чтобы она была не очень голодной. А еще он вступился за Есения. Это парень, который помогает с уборкой по дому. Тут я с азартом и подробно рассказываю историю с ночной поездкой. И как Воронов вышел из своего Мерседеса и передал папку с договором Есению, а хулиганы расступились в стороны. «Это продуманность. Забыл выбросить». А хулиганы посмотрели на это дело и решили, лучше бег налегке, чем по ночам макулатуру таскать. «Понятно. Даже если я скажу, что каждый день он переводит через дорогу по 10 старушек, я охотно поверю, что он замутил новый бизнес. С каждой старушки рубль, вот и пополнен семейный бюджет. Все это, конечно, неправда, и совсем не про Алекса, но очень смешно. Я не столько ем, сколько смеюсь. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что уже поздно, давно свечерело, и, достав свой смартфон, отправляю сообщение Алексу. Скоро буду. А еще я понимаю, что действительно хочу поскорее домой. Удачи! Со смешком напутствует меня на прощание Филипп. Звоните, спрашивать, когда ехала, не стану. Я так понимаю, вы будете заняты. Ну а что? Вам предстоит серьезное дело. Три помады. Нужно же все протестировать. Со мной все понятно. Говорю, улыбаясь. Ты мне лучше скажи, как обстоят твои дела. Они серьезные, или мне показалось? Филипп открывает и придерживает дверь моей машины, пока я сажусь за руль. О чём именно я спрашиваю, он прекрасно понимает. И тот факт, что не торопится отмахнуться, и даже это молчание, уже говорят, что я не ошиблась. Жёлтый носок под кроватью — не разовая акция щедрости для хозяев дома. Она считает, что нет. Наконец, — говорит он, — её это устраивает. Она вообще хотела все закончить на одной случайной ночи. Очень интересно, как у них вообще образовалась эта случайная ночь. Ну, понятно, что Филипп не расскажет. Пройтись можно лишь по верхам. А ты? Я был не против. А потом мне показалось, что этого мало. Ничего себе ночь! Нет, в братья я нисколько не сомневалась. Но Таня, Таня, которую я в основном помню, только рыдающий. Похоже, вот у кого не помешало бы взять пару уроков по соблазнению. А она? Ну, ты же знаешь, у меня врожденный дар убеждения. Усмехается Филипп, немного медлит и продолжает уже всерьез без тени улыбки. Не знаю, Анж. Может, я чувствую к ней нечто большее и потому не хочу отпускать. «А может, меня цепляет именно то, что она готова в любую минуту расстаться?» «Понятно. Он с улыбкой кивает, хотя мы оба знаем, что на самом деле ничего не понятно, и там все очень запутано. Если что, не забудь ее предупредить, что для более легкого вступления в нашу семью желательно иметь хоть какое-то отношение к аристократии». «Угу, твоему Воронову сошел слух» что его бабка видела царя из кареты. Так что, если что, куплю ей книгу с картинами Рубенса. У нее будет явно преимущество. Посмотрит на аристократов своими глазами. Обняв меня, Филипп уходит к своей инфинити. А меня неожиданно накрывает волнением. Хочется прибавить скорости дозуда в ладонях, но я держусь. Лучше приехать чуть-чуть позже, чем собиралась, чем опоздать на совсем. Две недели назад я заключила самую странную сделку. Сделку, от которой сейчас ни за что бы не отказалась. Филипп прав. А Алекс ничего не делает просто так. И я благодарна ему за эту неделю. Она была мне нужна, чтобы понять, чего я на самом деле хочу. И чтобы позволить себе это взять. Не оглядываясь на прошлое, не пытаясь заглянуть в будущее, а просто жить. В настоящем. Дом встречает уютным светом, который льется из окон. Вечерний город с огнями и черничным небом, которое будто на что-то рассержено с самого утра, остаётся где-то там, за воротами. Шум, суета, смех и разговоры незнакомых людей. Всё неважно. все вне моей новой зоны комфорта. Я не сразу выхожу из машины. Мне нравится тепло, которое разливается в душе. «Неторопливо. Уверенно. Ждал. Скучал. Очень надеюсь, что да. Хотя бы немного. Потому что я очень...» Звонок телефона выдергивает меня из неги, заставляет точнуться. Отвечаю, даже не взглянув на имя контакта. «Анжелика? Привет, это Лида. Извини, что так поздно. Это срочное дело. Я нашла выход из положения. Я знаю, что делать». Дверь дома распахивается, и я вижу Алекса. Он прислоняется к косяку и молча за мной наблюдает. Ждёт. Скучал. Теперь я не сомневаюсь. Потом я обрываю звонок.